Глава пятая. «Готовы?» – спросил самый высокий из мальчишек. Каким образом они успели сбегать до арсенала и вернуться, Алексей не знал. Хотя, может быть, арсенал находился где-нибудь в здании? «Всегда готов», – криво усмехнулся Алексей. «Тогда держите», – левый пацан, ярко кажется, протянул ему сверток с вещами и кивнул на бамбуковую перегородку, принесенную вместе с одеждой. «Переодеться можно за ширмой». «Сервис, однако», — покачал головой вольный маг, но за перегородку все же зашел. «Парни, а долго до пятого яруса топать-то?» «Как повезет», — немногословно ответил высокий. «Ладно», — подумал про себя Алексей, — «по пути вас разговорю. о «О, наконец-то нормальные сапоги». Быстренько подобрав под свой размер мягкие кожаные сапоги, которые еще и давали небольшой плюс к выносливости, Алексей отложил еще жилет и куртку, разумнее было бы переодеться в походную одежду но он от чего то не хотел снимать свой старый костюм ерунда конечно но в нем он чувствовал себя комфортней закончив с переобувкой алексей немного поколебался но все же накинул на себя куртку да оценил он свой деревенский вид и махнув рукой полностью переоделся в предложенный наряд приключенца авантюриста удобные кожаные брюки с нашитыми наколенниками, просторная льняная рубаха Кожаный жилет со множеством удобных кармашков, куртка с защитными нашивками на локтях и плечах, все село так, будто шили на него. Галстук он спрятал под жилет, как бы глупо он не выглядел, но расставаться с артефактом, который спас ему жизнь, не хотел. Запонки с помощью ледяной иглы и волшебных русских слов вставил в рукава рубахи. Ну а аккуратно сложенный носовой платок Гедерика он убрал во внутренний карман куртки. «Шляпу не забудьте», — посоветовал ему Яр. «Вряд ли, конечно, мы встретим гарпий, но береженого и сеть бережет». «Даже так?» — Алексей с интересом осмотрел шляпу караванщика. «Шляпа караванщика. Защита от ментального воздействия, слабая. Воздушный щит. Слабая защита от физического урона». «Мне эта штука ни к чему», — Алексей без сожаления отдал шляпу Яру. «Что касается встречи с гарпиями, то она точно будет». Высокий парень, откликающийся на прозвище «зеленый», поджал губы и неодобрительно покачал головой, показывая тем самым, как он относится к пришлым самоуверенным магам. «Ну тогда пойдемте», — Яр обменялся с товарищем нечитаемыми взглядами и двинулся к выходу из особняка. «А велосипед-то тю-тю», — Алексей с огорчением констатировал исчезновение транспортного средства чиновника. «Вдвойне неудобно вышло. Придется чем-то отдариваться». Дальше Алексею стало не до рефлексий. Парни взяли такой темп, что ему пришлось за ними почти бежать. Благо, вход на второй ярус оказался недалеко. Всего-то нужно было пронестись мимо двух рынков да обогнуть массивное здание местного обезьянника. хило! вырвалось у Алексея, стоило ему увидеть широкий поток народа, идущего на второй ярус. «Советую закупиться зелиями маны», — Яр, видимо, взявший на себя общение с Алексеем, кивнул на бесконечные прилавки торговцев. «Встретимся на втором», — и троица мальчишек незаметно растворилась в толпе. «Интересные ребята», — подумал Алексей и подошел к ближайшему торговцу. «Мне, пожалуйста, десятка-два зелий для восстановления маны», — обратился он к мужчине интеллигентного вида с длинной, но тощей бородкой. «Пожалуйста, уважаемый!» — льстиво улыбнулся торгаш и тут же выложил на прилавок два картонных футляра с уложенными в него пробирками. «С вас двадцать золотых!» Алексей привычным движением потянулся было за деньгами, но тут же нахмурился. От зеливара так и веяло злорадством и предвкушением. Слева от него стоял заросший мужчина, торгующий защитными амулетами. От него Алексей уловил волну сострадания и неодобрения. Справа же находилась лавка торговца оружием. Ее хозяин, невысокий лысеющий весельчак, смотрел на Алексея с улыбкой, но в эмоциональном поле его так и раздирали самые противоречивые мысли, будто бы жадность боролась со здравым смыслом. «Какого черта тут происходит?» – недовольно подумал Алексей и, оставив торговца оружием на потом, посмотрел в глаза козлина Бородому. «Сколько-сколько?» – внешне спокойно переспросил Алексей. «Двадцать», — учтиво подсказал торговец, — «по золотому за бензурку. «Интересно», — все больше и больше раздражаясь, — подумал Алексей. «У меня что, на лбу крупными буквами написано «лох»? Или они тут все такие непуганные?» Его прокачанное восприятие вкупе с высокой мудростью буквально кричали о том, что его пытаются развести. «Или ты даешь мне реальную цену», — негромко бросил Алексей. «Или я рассержусь». На последних словах его глаза вспыхнули огнем, но даже это не произвело на торговца никакого впечатления. «Маг без регистрации угрожает честному торговцу!» Мерзко улыбнулся торгаш и в полголоса, словно делая намек, позвал. «Стража!» «И почему мне встречаются такие тупые люди?» Подумал Алексей, с легкостью взламывая слабенький ментальный щит Злобородова и начиная копаться в его воспоминаниях. Жизнь учит меня терпению, или может быть идет прокачка стойкости и спокойствия. Ого, они плохо нынче зарабатывают перекупы. Стратегия торговца была проста, как две копейки. Для начала он скупал у местных ремесленников зелья, потом перепродавал со своей наценкой. Причем зарегистрированным магом давал более-менее разумную цену, а вот все остальные гости города попадали на большие деньги. Судя по воспоминаниям торговцев в местной купеческой гильдии был заключен негласный договор. Завышать цены незарегистрированным приключенцам. Причем не в два или в три раза, а минимум в десять. Но «Ну ничего», — мысленно пообещал себе Алексей. «Я до вас еще доберусь». «Давай всю ману, все лечилки, укрепляющие, тонизирующие, антидоты, дымовухи, огненные, кислотные, ледяные, зелья хамелеона и жидкое золото». Принялся перечислять вольный маг, сделав легкое внушение. «Все упаковать в короб алхимика и больше не обманывай людей». «Да, уважаемый», – закивал головой торговец, без устали тряся козлиной бородкой. «Спасибо, уважаемый». Алексей дождался, когда торговец упакует зелье в свой личный короб алхимика, бросил на прилавок 10 золотых и одним касанием убрал компактное хранилище зелий к себе в инвентарь. «На дальнейшее внимание не обращать. Торгуешь еще два часа остатками зелий, а после идешь в кабак и напиваешься там до беспамятства». «Торгую еще два часа», — послушно повторил торговец, «и иду в кабак». «Обожаю магию», — подумал маг, подмигнул внимательно наблюдающему за ним торговцу амулетами и повернулся к напрягшемуся торговцу оружием. «Чем старый Тоха может вам помочь?» — радушно улыбнулся невысокий мужчина с гигантскими залысинами. «Покажите мне, что у вас есть», — протянул Алексей с интересом, изучая ментальный барьер, который создавал амулет, висящий на груди торговца. Амулет был спрятан под одежду, но Алексей видел его благодаря магическому зрению. И чем больше вольный маг смотрел на артефакт, тем яснее понимал, данная вещь — уникальный сплав технологий и магии. Более того, от него так и несло ксурами. «Обратите внимание на этот великолепный кинжал!» Тем временем заливался соловьем торговец, почему-то обильно при этом потея. «Необходимая вещь для любого мага!» На взгляд Алексея это убожество с паршивой заточкой не годилось даже для того, чтобы чистить под ногтями. Но виду он не показывал, внимательно слушая оружейника. Ему хватило филигранного воздействия на артефакт, чтобы защита пропала, будто бы ее и не было. «Интересно», — подумал Алексей, просматривая память торговца. Больше всего в данный момент торговец беспокоился о своей шкуре и остро жалел, что отправил своего племянника домой. Несмотря на свой радушный вид, он очень впечатлился расправой над своим коллегой и сейчас отчаянно трусил, что пришлый маг при помощи неизвестной магии разденет его до нитки. Алексей хмыкнул, в чем-то старый Тоха был прав и ради интереса копнул чуть глубже нелицензированные маги, осведомитель, сожаление об исчезновении господина Тревора, обширный список как местных, так и пришлых магов и чистая незамутненная мечта, разбогатев, уехать в цитадель. Вот только непонятно, что в понимании Тохи было разбогатеть. Его нынешних накоплений хватило бы на 200 лет безбедного существования целой дворянской семье, но этого Тохи, видимо, казалось мало. Плевать на твою жадность, подумал Алексей. А вот то, что всякую дрянь новичкам продаешь, подвергая их жизни угрозе, и в особенности то, что ты мага в чистом сдавал, будешь держать ответ? Шаман? Алексей был настолько зол, что забыл достать глаз дракона. Есть минута. Да, я слушаю, раздался чуть удивленный голос мага и сразу же следом отдаленное. О, шама, она что реально работает? И что это за плешивый чебурек? «Офигеть!» – подумал Алексей. «Они смотрят моими глазами. Да и шар!» «Это я что, получается, вышел на связь с шаманом без использования глаза дракона? Круто! Надо будет поэкспериментировать на досуге. Так, все потом!» И мысленно сосредоточился на разговоре с отцами-основателями города. Торговец у входа на второй радиус, некий Тоха, в прошлом сдавал нелицензированных магов чистым. Связь держал через некого Тревора и у меня сейчас дико чешутся руки оторвать ему голову. «Оставь его!» — Алексей явно услышал скрип зубов. «Мы догадывались, но доказательств нет. А просто так взять и убрать человека, входящего в десятку золотых купцов города, мы не можем». «У вас есть эмулеты?» — мысленно пожал плечами Алексей. «Если не жалко слота, воссоздайте в памяти образ этого Тревора и устройте встречу». Он за мешок золота вам такие интересные списки продаст. Закачаешься?» «Мы услышали тебя, Алексей», после недолгого молчания ответил шаман. «Благодарю тебя еще раз. Если будут проблемы со стражей, скажи «Алый серп». Брауна встретил?» «Нет», поморщился Алексей. «Да и велик пропал». «Велика мы уже вернули», успокоил Алексей шаман. «Я понимаю, что ты торопишься, но подожди пару минут, пошлю Брауна к выходу на второй ярус». «Хорошо», — поморщился Алексей, «жду». «Слушай, Шама!» — уже отключаясь от разговора, услышал Алексей отдаленный голос Глада. «Не такой уж он и засранец». «С ЧСВ у Глада все в порядке», — подумал Алексей и посмотрел в глаза Тохи. «Собери свои лучшие зачарованные клинки с ножнами, положи их в кошель с пространственным карманом и отдай его мне». Он достал из инвентаря несколько десятков золотых монет и сыпал их на прилавок. После этого торгуй, как ни в чем не бывало. «Большое спасибо, добрый господин!» Тоха взглянул мутным взглядом на рассыпанные по прилавку монеты, ловким движением убрал их в свой передник и юркнул в небольшую палатку. Пока оружейник собирал свое самое лучшее оружие, Алексей почувствовал, как от торговца амулетами повеяло неодобрением. «Не волнуйтесь, уважаемый!» Вольный маг посмотрел еще молодому, в общем-то, мужчине в глаза. «Эти воры заслуживали наказания. «У нас есть законная власть, и пусть они решают, кто что заслужил», твердо ответил мужчина, безмятежно скользя взглядом по текущему на второй ярус потоку. «Скорее всего, вы правы», — не стал спорить Алексей. «Я бы тоже возмутился, если бы пришла и начал лезть в дела моего города, и тоже бы позвал стражу. Но так как дело касалось напрямую меня, я не мог поступить иначе». Алексей немного подумал и добавил, «Точнее, мог, но не захотел». «Почему же?» — против воли вырвалось у торговца. «Нельзя давать слабину», — пожал плечами Алексей. «Ни себе, ни тем более перед кем-то. Раз прогнулся, два, и вот ты уже живешь не свою жизнь, а чужую». «А как вы их?» — мужчина кивнул головой на своих соседей. «Ментальное воздействие», — не стал скрывать правду Алексей. «Ясно», — рука торговца нырнула под прилавок, чтобы вытащить неброский на вид амулет. Мужчина надел его на шею, предварительно сняв предыдущий, и прищурился. «Сделка?» Алексей осторожно прощупал его ментальный щит и уважительно покивал головой. «Что за сделка?» Он, конечно, мог бы взломать этот щит, но его владелец точно бы это заметил. Да и не вызвал этот человек неприязни, скорее наоборот, легкую симпатию. «У Тохи есть посох паломника», — в глазах мужчины мелькнуло острое сожаление. Но он выставил на него умопомрачительную цену. «Боюсь, мне придется торговать своими амулетами еще минимум два года, чтобы его выкупить». Ну а стража города привыкла сначала действовать и только потом думать. Алексей машинально отметил свои амулеты и выкупить. Его очень заинтересовал этот продавец, и он с удовольствием бы послушал его историю, но время действительно поджимало. К тому же обливающийся потом Тоха уже все подготовил. «Держите», Алексей забрал у Тохи вытянутый кожаный чехол, безошибочно достал оттуда требуемый посох, убрал чехол в инвентарь и с небольшим поклоном протянул посох, держа его на вытянутых руках. И не потому, что я испугался стражи, а просто так. Посох паломника, выносливость плюс два. Свойства основы, вечный, двухпроцентный шанс развеять магию, количество слотов ноль из трех. Торговец амулетами облизнул высохшие губы и с трепетом принял артефакт. «Благодарю вас!» – он с любовью прижал посох к себе и счастливо улыбнулся. «И за посох, и за ваши слова насчет своей жизни!» «Был рад помочь!» – улыбнулся в ответ Алексей. «Когда-то давным-давно один мой учитель сказал следующие слова. «Делай, что любишь, и люби, что делаешь!» Да и позже я много раз слышал эту фразу от успешных и счастливых друзей. «И вам хочу пожелать того же!» «А как зовут вашего учителя?» – уточнил торговец, равнодушно провожая взглядом патруль стражи. «Его звали Лев Львович», – с ноткой грусти ответил Алексей. «Светлой ему памяти». «Светлой памяти», – эхом отозвался торговец, убирая с прилавка разложенные на нем амулеты. «Внимание! Вы задели еще одну из бесчисленных нити судьбы и помогли сошедшему с пути монаху вернуться на путь познания и доверия. Внимание! Вторичная характеристика удача плюс один – Текущее значение 5, базовые 4. Пока Алексей с удовольствием читал системные уведомления, мужчина успел сыпать в свой походный мешок большую часть амулетов, оставив на столе лишь три штуки. Амулет мечника. Реплика выполнена по рецепту братства стали». Защита от стрелкового оружия 30 из 30. Подзарядка требуется. Амулет разведчика крепости. Реплика выполнена по неизвестному рецепту. Восприятие плюс 2. Владелец чувствует чужой взгляд. Амулет ночной дороги, реплика, выполнена по рецепту клана «Золотой руно». Выносливость плюс один. Вес, привязанный к амулету сумки, уменьшается в два раза. Вспышка 10 из 10. Ночное видение для работы требует жизненной силы или маны. «Жаль, что нельзя надеть все три сразу», подумал про себя Алексей от чего то медля. Мальчишки, скорее всего, уже ждали его на втором ярусе, а он до сих пор отирался возле прилавков но внутренняя чуйка не раз его вручавшая удерживала его на месте и как оказалось не зря торговец взял первый амулет хитро закрепил цепочку на посохе и крутанул его цепочка амулета накрутилась на навершие а сам амулет прилип к шесту посох паломника выносливость плюс два защита от стрелкового оружия тридцать из 30. свойство основы вечный двухпроцентный шанс развеять магию количество слотов один из трех Развернуть описание. Э, не очень-то культурно протянул Алексей, наблюдая за тем, как второй амулет прилипает к посоху после хитрого взмаха. А так что можно было? Посох паломника, защита от стрелкового оружия 30 из 30, выносливость плюс +2, восприятие плюс +2, свойство основы вечный, двухпроцентный шанс развеять магию, владелец чувствует чужой взгляд, количество слотов два из трех. Развернуть описание. А уж когда торговец провернул этот же трюк с третьим амулетом, Алексей и вовсе потерял дар речи. Посох паломника. Защита от стрелкового оружия 30 из 30. Выносливость плюс 3. Восприятие плюс 2. Ночное видение. Для работы требует жизненной силы или маны. Вспышка активная 10 из 10. Свойства основы. Вечный, двухпроцентный шанс развеять магию. Владелец чувствует чужой взгляд. Вес, привязанный к амулету сумки, уменьшается в два раза. Количество слотов – три из трех. Развернуть описание. И что, прочистив горло, уточнил Алексей. Так можно с каждым посохом? Не с каждым, улыбнулся торговец с усилием, закидывая мешок на плечо. Для этого нужно стать паломником. Вы сумку еще привяжите к посоху, посоветовал Алексей. Вес в два раза уменьшится. И ночным видением не злоупотребляйте. Оно при активации тянет силу или энергию. «Благодарю», – степенно ответил торговец, смотря на свой посох расфокусированным взглядом. «Мне вдвойне повезло встретить человека, обладающего пронзительным взглядом. После вашей подсказки я и сам увидел скрытые свойства артефакта». Мужчина немного помолчал и добавил. «Простите, что пытался вас шантажировать». «Я уже забыл», – махнул рукой Алексей и добавил. «Кстати, защита от стрелкового оружия, 30 снарядов, вспышка 10» но можно подзаряжать медитацией или накопителями теперь понятно почему в прошлый раз не сработало задумчиво протянул торговец и неосознанно коснулся левого плеча еще один вопрос выпалил алексей которому чудо посох никак не давал покоя то есть мне по сути нужно найти посох паломника и подобрать три амулета с нужными мне свойствами и у меня получится вот такая вот убервафля не знаю что такое убервафля. безмятежно улыбнулся мужчина «Но, по сути, да, все верно», — он довольно покосился на полегчавший мешок. «Чтобы получить возможность пользоваться этим посохом, нужно сделать одну маленькую вещь». «И какую?» — с интересом переспросил Алексей. «Принять Ахимсу, обет не насилие», — собеседник посмотрел Алексею прямо в глаза, а пояснение сети над его головой сменилось с торговец Артур на паломник Артур. Так и знал, что без подвоха не обошлось. Хмыкнул Алексей, которому обед не насилия не подходил совершеннейшим образом. Удачной дороги вам, Артур, и вам, Алексей, удачного пути. Паломник с благодарностью обвел прощальным взглядом суетливые улочки города и неспешно направился на второй ярус. Мощный мужик, подумал про себя Алексей, следуя за недавним собеседником. Чувствуется в нем какая-то скрытая сила. Кстати, мысли мага перескочили на уведомление сети. На что влияет удача? Он пропустил спешащего куда-то здоровяка с огромным топором, проводил взглядом двух симпатичных наемниц в кожаных доспехах и невзначай посмотрел направо. Около каменной лестницы, ведущей на второй ярус, стоял мистер Браун, собственной персоной. «Интересно, это мне сейчас повезло или не очень?» — с иронией подумал Алексей, меняя траекторию своего движения и направляясь к чиновнику. «Надеюсь, извинения не займут много времени». Мистер Браун. Алексей постарался отразить в своем голосе всю глубину своего раскаяния. «Я прошу...» «Дуэль!» — перебил его сухопарый англичанин и окатил презрительным взглядом. «Немедленно!»